Памяти святых мучеников Агапия, Пуплия, Тималая, Рамила, Александра, Александра, Дионисия и Дионисия. Святые мученики жили в царствование Диоклетиана. Тогда был издан указ по всем странам и городам принуждать христиан к поклонению идолам и принесению им жертв. По случаю бывшего тогда языческого праздника в Кесарии для собравшегося со всех сторон народа готовилось зрелище Именно уготовлялись на мучения христиане, содержамые там в узах. Посмотреть на это зрелище собрались все елены, бывшие там. Прежде всего, после многих мучений был сожжён на костре святой мученик Тимофей. Память его 19 августа. После того были преданы на седенье зверем святой мученик Агапий и святая мученица Фёкла. Не тот Агапий, который вспоминается ныне, но другой такого же имени, пострадавший ранее со святой Фёклой и вспоминаемый вместе с мучеником Тимофеем в августе месяце. Когда происходило это кровавое зрелище шесть мужественных юношей-христиан Уплий, Тималай, Рамил, Оба Александра и Дионисий, память коих празднуется ныне, воспламенившись ревностью о Христе, сами связали себе руки в знак того, что они желают пострадать за Христа и из любви ко Христу готовы идти на огонь и на съедение зверям. Подойдя быстро к самому центру зрелища, они остановились перед игемоном Урваном и громогласно воскликнули: "Мы христиане, Егимон, видя, что они ещё юные возрастом, не желая губить их, стал ласково увещевать их поклониться идолам и не губить себя самих в таких цветущих летах. Когда же он не имел успеха, приказал отправить их в темницу. Спустя несколько дней к числу узников хрестовых был причислен святой Агапий, муж честный и славный среди христиан. так как он уже ранее с большим дерзновением исповедовал имя Иисуса Христа и претерпел уже за это много различных муки. Агапий был в это время взят вместе со слугою своим Дионисием египтянам и заключён в темнице вместе с упомянутыми шестью святыми мучениками. Так что всех их стало восемь. Долгое время святых мучеников держали в темнице, много раз были мучены различными способами. но они не отверглись от креста. Наконец они были осуждены на отсечение, и все в один день положили честные главы свои за главу церкви Иисуса Христа, которому предали свои души и от которого были увенчаны венцами победными в церкви торжествующей на небесах.